Джордж Мартин Мистфаль приходит утром В то утро первого дня после посадки я вышел к завтраку довольно рано, однако Сандерс уже ждал на балконе, где были накрыты столы. Он стоял в одиночестве у самого края, вглядываясь в укрывший Юры туман. Я подошел и негромко поздоровался, он не ответил на приветствие и, не оборачиваясь, произнес «Красиво, да?» Красиво было невероятно. Всего в нескольких футах под балконом перекатывался туман, и его призрачные волны разбивались о замок Сандерса. Плотное белое одеяло протянулось от горизонта до горизонта, полностью скрывая от взгляда поверхность планеты. Лишь к северу виднелся пик красного призрака. Проткнувший небо шипастый кинжал красного камня. И все. остальные юры по-прежнему прятались под разлившимся туманом. Но мы стояли выше уровня тумана. Сандерс построил свой отель на самой высокой скале этого горного кряжа. Мы словно плыли в беспокойном Белом океане. Одни. На летающем острове в окружении облаков. Облачный замок. Именно так Сандерс и назвал свой отель. Нетрудно догадаться, почему. «Здесь всегда такая красота?» спросил я Сандерса, вдоволь насмотревшись. «Каждый мест ответил он, поворачиваясь. Толстяк с добродушным румяным лицом и мечтательной полуулыбкой на губах, какую нечасто увидишь у людей его склада. Он махнул рукой на восток, где поднимающийся над туманом солнце призрачного мира, разливалось по утреннему небу алом заревом. «Солнце», — сказал он. «Когда встает солнце, жар загоняет туман обратно в долины, отбирает у него захваченные ночью горы. Туман садится, и пики один за другим появляются на свет. К полудню весь этот кряж будет виден на многие мили вокруг. Ничего подобного на земле нет, да и нигде нет». Он снова улыбнулся и подвел меня к одному из столиков, беспорядочно расставленных по балкону. «А на закате все повторяется, только наоборот. Обязательно посмотрите сегодня, мисс Мы сели, и когда кресла подали сигнал о присутствии людей, к столику подкатил сверкающий робот-официант. «Это война, понимаете?» – продолжал Сандерс, не обращая на робота внимания – «Вечная война между солнцем и туманом. И туману всегда достается все лучшее. Долины, равнины, побережья. У солнца лишь горные пики, да и то только днем». Он повернулся к роботу и заказал для нас кофе, чтобы было чем заняться до прибытия остальных. Разумеется, свежезаваренный и столько что помолотых зерен. Сандерс из «Принципа» не держал у себя в отеле синтетических продуктов и суррогатов. «Вы, похоже, любите эти места», — сказал я, пока мы ждали кофе. «А чего же их не любить?» <смех> — засмеялся Сандерс. «В облачном замке есть все Хорошая пища, развлечения, азартные игры и прочие удовольствия родного мира. Но тут есть еще и эта планета. Таким образом, у меня все лучше от двух миров». «Пожалуй, но большинство людей этого не понимают. Никто не прилетает на призрачный мир ради азартных игр или хорошей пищи». Сандерс кивнул. «Здесь иногда бывают охотники, гоняются за скальными кошками и луговыми дьяволами, и время от времени кто-нибудь прилетает полазить по руинам». «Может быть», — сказал я, — «но это все исключение из правил». В основном ваши гости прилетают сюда по одной единственной причине. Верно, согласился Сандерс, ухмыляясь. Ха, призраки? Призраки, откликнулся я, словно эхо. Здесь красивая, хорошая охота, рыбалка, отличные горы для скалолазов, но совсем не это привлекает людей. Они летят сюда ради призраков. Робот доставил кофе, две большие чашки, от которых поднимался ароматный пар, и кувшинчик густых сливок. Очень крепкий, очень горячий и очень хороший кофе. После нескольких недель той синтетической бурды, которой нас поили в космолете, я словно впервые проснулся. Сандер спил кофе маленькими глотками и изучающе поглядывал на меня над краем чашки. Затем медленно поставил ее на стол». «И вы тоже прибыли сюда ради призраков?» Я пожал плечами. «Ну, разумеется. Моих читателей не особенно интересуют красоты природы, пусть даже такие редкостные. Дубовские и его люди прилетели, чтобы поймать призраков, а я должен буду написать об их работе». Сандерс хотел было что-то сказать, но ему помешали. Совсем рядом прозвучал жесткий сильный голос. «Если тут вообще есть призраки!» Мы повернулись к входу. В дверях, щурясь от света, стоял доктор Чарльз Дубовский, руководитель научной экспедиции на планету «Призрачный мир». Каким-то образом ему удалось на этот раз избавиться от свиты и ассистентов, которые обычно сопровождали его повсюду. Дубовский постоял еще несколько секунд, затем подошел к нашему столику, отодвинул кресло и сел. Из своей ниши тут же выкатился робот. Сандерс глядел на ученого с нескрываемой неприязнью. «А почему вы думаете, что их здесь нет?» – спросил он. Дубовский пожал плечами и улыбнулся. «Просто мне кажется, что доказательств их существования недостаточно. Однако пусть вас это не беспокоит. Я никогда не позволяю чувствам влиять на результаты работы». Как и другим, мне прежде всего нужна истина, и моя экспедиция проведет самое объективное расследование. Если ваши призраки существуют, я их найду». «Или они сами вас найдут», — сказал Сандерс с мрачным выражением лица, что, может быть, окажется не очень приятным сюрпризом. Дубовский рассмеялся. «Ха-ха, право же, Сандерс! Хоть вы и живете в замке, но зачем столько мелодраматизма?» «Вы напрасно смеетесь, доктор. Вам ведь известно, что они уже убивали людей». «Доказательств этому нет», — сказал Дубовский. «Совсем нет. Так же, как нет доказательств существования самих призраков. Но затем мы сюда и прилетели, чтобы доказать». «Или опровергнуть. Однако я здорово проголодался». Он повернулся к роботу-официанту, который по-прежнему стоял рядом и нетерпеливо гудел. «Мы из Дубовски заказали бифштекса из скальной кошки и корзиночку горячего, только изготовленного печенья». Сандерс, отдавая должное земным продуктам, что доставил на корабль предыдущей ночью, заказал на завтрак огромный кусок ветчины и яичницу из полдюжины яиц. Мясо скальной кошки имеет какой-то особый привкус, которого у земного мяса нет уже многие века. Мне бифштекс очень понравился, но Дубовский оставил свою порцию почти нетронутой, он слишком занят разговором. Не следует воспринимать призраков столь легкомысленно, сказал Сандерс, когда робот отправился выполнять заказы. Доказательства есть, много доказательств, двадцать две смерти с тех пор, как открыли эту планету, и более десятка показаний очевидцев. Верно, согласился Дубовский. Но я бы не назвал это настоящими доказательствами. Гибель людей, да, однако в большинстве случаев это просто исчезновение. Кто-то мог сорваться в пропасть, кого-то еще сожрали скальные кошки и так далее. В тумане почти невозможно найти тела. «На Земле за один день людей пропадает даже больше, но никто не выдумывает ничего лишнего. Здесь же каждый раз, когда кто-то исчезает, сразу начинаются разговоры, что это, мол, опять виноваты призраки. Нет уж, извините, для меня это не доказательство». «Однако, тела все же находили, доктор», — спокойно заметил Сандерс. Разорванные в клочья. Ни роковые ошибки при восхождении, ни скальные кошки в данном случае, ни при чем. Тут я решил, что пришла и моя очередь сказать что-нибудь. Насколько я знаю, было найдено только четыре тела. Готовясь к экспедиции, я довольно тщательно изучил все имеющиеся о призраках сведения. Сандерс нахмурился. «Ну, допустим...» «Но эти-то четыре случая, на мой взгляд, вполне убедительные доказательства. Робот расставил тарелки с завтраком, но пока мы ели, Сандерс продолжал гнуть свое. «Например, самый первый случай. Ему до сих пор нет убедительного объяснения. Экспедиция Грегора». Я кивнул. «Действительно, Грегор был капитаном космолета, что открыл «Призрачный мир», Почти 75 лет назад он проверил туман сенсорами и посадил корабль на прибрежной равнине, затем отправил несколько групп осмотреть окрестности. В каждую группу входило по два человека, все хорошо вооружены, но одна из групп вернулась лишь в половинном составе, причем вернувшийся был на грани истерики. Они с напарником случайно разошлись в тумане, и вдруг он услышал душераздирающий крик, а когда, наконец, нашел своего товарища, тот был уже мертв. И над телом убитого стояло какое-то существо. По словам этого участника экспедиции, убийца походил на человека футов восьми ростом, но выглядел как-то зыбко, призрачно». Когда землянин выстрелил, заряд бластера прошел сквозь него, не принеся странному существу никакого вреда, а затем оно задрожало и растаяло в тумане. Грегор послал на поиски еще несколько групп, но они лишь вернули на корабль тело. Без специальной аппаратуры даже найти в тумане то самое место дважды было нелегко, не говоря уже об описанном существе. Короче, этот случай так и не получил подтверждения, но когда Грегор вернулся на Землю, сообщение о происшедшем вызвало сенсацию. На планету послали еще одну экспедицию для более тщательной проверки, но и она не дала результатов. Однако один из участников экспедиции бесследно исчез. Так родилась легенда о живущих в тумане призраках. С годами она лишь обрастала подробностями, посещали призрачный мир и другие корабли, прилетали колонисты, совсем немного, причем значительная часть их спустя какое-то время покинула планету. Прилетел Пол Сандерс и воздвиг свой облачный замок, чтобы публика, желающая увидеть планету призраков, могла жить в безопасности и комфорте. Случались и другие смерти, и новые исчезновения, и многие уверяли, что им удалось заметить бродящих в тумане призраков. А затем кто-то обнаружил руины. Всего лишь нагромождение каменных блоков сейчас, но когда-то давным-давно это были строения. «Дома призраков», — говорили люди. Мне казалось, что доказательства все-таки есть. От некоторых из них просто нельзя было отмахнуться. Но Дубовский только качал головой. «История с Грегором ничего не доказывает», — сказал он. «Вы не хуже меня знаете, что тщательным исследованием планеты никто не занимался. Почти без внимания остались равнины области, где и садился корабль Грегора. Возможно, участника его экспедиции убил какой-нибудь зверь. Редкий зверь, обитающий в тех местах». А как же быть с показаниями напарника?» — спросил Сандерс. «Истерика в чистом виде!» А другие очевидцы, их было немало, и далеко не все они впадали в истерику. «Это ничего не доказывает», — сказал Дубовский, качая головой. «На земле до сих пор полно людей, которые уверяют, что видели привидения или летающие тарелки, а здесь, с этими проклятыми туманами, ошибиться ли представить себе то, чего нет, еще проще». Он ткнул в сторону Сандерса ножом, который он только что намазывал на печенье масло и продолжил. «Все дело в тумане. Без туманов миф о призраках давно бы уже развеялся». «Просто до настоящего времени ни у кого не находилось ни оборудования, ни денег, чтобы провести действительно тщательное исследование этого феномена. Но у нас есть и то, и другое. Мы непременно разберемся и выясним истину раз и навсегда». Сандерс скорчил недовольную мину. «Если останетесь до тех пор живы, может быть, призракам не понравится, что их исследуют». «Я вас не понимаю, Сандерс», — сказал Дубовски. «Если вы так боитесь и так уверены, что они существуют, то как вам удалось прожить здесь столько лет?» «В конструкции облачного замка заложено множество систем безопасности», — ответил Сандерс. «В брошюре, что мы рассылаем для рекламы, все это описано. Так что здесь никому ничего не угрожает. И самое главное...» Призраки никогда не выходят из тумана, а мы почти весь день на солнце. Но внизу, в долинах, там совсем другое дело. Чушь суеверие! Я подозреваю, что все эти ваши призраки не что иное, как переселенное с земли привидения, чья-то беспочвенная фантазия. Но сейчас я гадать не буду. Подожду результатов. Вот тогда посмотрим. Если призраки существуют, им не удастся от нас спрятаться». Сандерс взглянул на меня. «А вы, как думаете, вы тоже с ним согласны?» «Я журналист», — ответил я осторожно. «Я прилетел сюда, чтобы рассказать об экспедиции. Многие слышали о здешних призраках, и наших читателей эта тема интересует. Скажем так, у меня нет своего мнения». «Во всяком случае, такого, которым я был бы готов поделиться с другими». Несколько расстроившись, Сандерс замолчал и с удвоенной энергией накинулся на ветчину с яйцами. Теперь говорил один Дубовский. Разумеется, о деталях запланированной работы. До самого окончания завтрака мы только и слышали, что про ловушки для призраков, планы поисков, поисковые автоматические зонды и сенсоры — Я внимательно слушал, запоминая подробности для первой статьи. Сандерс тоже внимательно слушал, но по выражению его лица можно было заключить, что все это ему очень не нравится. В тот день ничего особенного больше не случилось. Дубовский почти до самого вечера следил за разгрузкой оборудования на посадочной площадке, построенной чуть ниже замка». Я написал небольшую статью о планах экспедиции и передал ее на Землю. Сандерс занимался другими своими гостями и выполнял всяческие обязанности, из которых, видимо, и состоит день управляющего отелем. На закате я снова вышел на балкон посмотреть мистрайс. Да, как сказал Сандерс, это действительно была война. При Мистфале я видел, как Солнце победило в первой из двух ежедневных битв, Теперь же сражение возобновилось. Когда температура воздуха упала, туман снова пополз вверх. Вьющиеся белые языки тумана бесшумно поднимались из долин и обволакивали острые горные пики, словно призрачные пальцы. Эти пальцы становились все толще, все сильнее и вскоре подтягивали за собой основные силы тумана. Один за другим иные изъеденные ветром пики скрывались в белизне до следующего утра. Красный призрак, гигант к северу от отеля, исчез в колышущемся белом океане последним, а затем туман выплеснулся на балкон и накрыл облачный замок. Я пошел внутрь. Сандерс ждал у дверей. Видимо, он за мной наблюдал. — Вы были правы, — сказал я. — Это и в самом деле красиво. Он кивнул. «И знаете, я думаю, Дубовский так и не удосужился взглянуть. Наверное, занят». «Слишком занят», — вздохнул Сандерс. «Идемте, хочу вас угостить». В баре отеля было тихо и почти темно. Такая обстановка располагает к хорошему разговору и серьезным напиткам. Чем больше я знакомился с замком, тем больше мне нравился Сандерс. Наши вкусы здорово совпадали». Мы выбрали столик в самом темном и уединенном углу комнаты и сделали заказы. Спиртное было на выбор с целой дюжины планет. Как-то сам собой завязался разговор. «Похоже, вы не очень рады, что прилетел Дубовский», — сказал я, когда перед нами поставили бокалы. «Почему бы это? Ведь почти весь отель теперь заполнен». Сандерс оторвал взгляд от своего бокала и улыбнулся. «Верно, сейчас не сезон, но мне не нравятся его планы». «И вы пытаетесь его напугать?» Улыбка Сандерса исчезла. «Неужели это было настолько заметно?» Я кивнул. «В общем-то, я не думал, что у меня получится», — сказал он, вздыхая, и потом задумчиво пригубил из бокала. «Но я должен был сделать хоть что-то». «Почему?» Потому! Потому что он разрушит этот мир, если ему позволить. Если он и ему подобные доведут свое дело до конца, во Вселенной не останется тайны. Но он лишь пытается отгадать загадки этой планеты. Существуют ли призраки, руины, кто строил эти здания? Разве вам самому никогда не хотелось это узнать, Сандерс? Он осушил свой бокал, оглянулся и, поймав взгляд официанта, заказал еще... Здесь уже не было никаких роботов, только люди. Сандерс умел создавать обстановку. «Разумеется, хотелось», — ответил он, когда официант принес новый бокал. «Это всем интересно. Поэтому-то люди и прилетают на призрачный мир и попадают сюда, в облачный замок». Каждый, кто оказывается на этой планете, в глубине души надеется, что ему повезет, что он увидит призраков и сам отгадает все загадки. Пока это никому не удавалось. Человек цепляет на пояс бластер и бродит по туманным лесам Дани, а то и недели напролет, но ничего не находит. Ну и что?» Он всегда может вернуться и начать снова, ведь мечта, романтика, тайна — все остается по-прежнему. И потом, как знать, может быть, в один из таких походов ему посчастливится, и он увидит мельком призрака, или что-то такое, что он сочтет за призрака, неважно, он улетит домой счастливым, потому что приобщился к легенде, он прикоснулся к маленькой доле мироздания, с которой люди, подобные Дубовски, еще не сорвали покров очарования и тайны. Он надолго замолчал, глядя в свой бокал, потом, наконец, продолжил. «Дубовски! Черт бы его побрал! У меня просто кипит все внутри, когда я о нем думаю!» «Прилетел охотиться на призраков, и тебе корабль, набитый аппаратурой, и целая свита лакеев, и миллионы бюджетное исследование, ведь он своего добьется, вот что меня пугает. Или докажет, что призраков не существует, или найдет их, и они окажутся какими-нибудь животными, примитивными гуманоидами, или...» Он одним махом допил содержимое бокала. «После этого все рухнет». «Рухнет, понимаете? При помощи своих электронных ящиков он ответит на все вопросы, и остальным уже ничего не останется. Это просто несправедливо!» Я сидел и молча подтягивал свой коктейль. Сандерс заказал еще. У меня невольно зародилось черное подозрение, и, в конце концов, я не выдержал. «Если Дубовский ответит на все эти вопросы, тогда никто больше сюда не полетит. Вы останетесь не у дел, прогорите!» «Может быть, именно в этом причина вашего беспокойства?» Сандерс впился в меня яростным взглядом, и на мгновение мне показалось, что он вот-вот меня ударит. «Я думал, вы другой. Вы видели мест файл, Вы поняли. Во всяком случае, мне так показалось. Но, видимо, я ошибся». Он мотнул головой в сторону выхода и добавил. «Убирайтесь». Я встал. «Ладно, извините, Сандерс, но задавать неприятные вопросы вроде этого – моя работа». Сандерс никак не отреагировал, и я направился к выходу. Остановившись в дверях, я обернулся и взглянул на хозяина облачного замка. Он снова сидел, уставившись в свой бокал, и громко разговаривал сам с собой. «Ответы!» – в его устах это прозвучало как ругательство – «Ответы! Вечные им нужны ответы! Они просто не понимают, что сами вопросы куда изящнее! Боже, почему они никак не оставят их в покое?» Я вышел, и он остался один, наедине со своим бокалом. И для участников экспедиции, и для меня самого следующие несколько недель были заполнены до предела. Дубовский, надо отдать ему должное, подошел к проблеме очень серьезно. Атаку на призрачный мир он спланировал предельно тщательно. Прежде всего, картографирование. Из-за тумана в существовании до сих пор карты призрачного мира, мягко говоря, высокой точностью не отличались. Дубовский выслал на разведку целую флотилию небольших автоматических зондов. Они скользили над Белым океаном и с помощью мощного сенсорного оборудования выведывали скрытые туманом секреты. Собранная вместе информация с зондов дала детальную топографическую карту региона. Затем Дубовский и его помощники старательно нанесли на карту все имеющиеся сведения о встречах с призраками, начиная с экспедиции Грегора, Разумеется, значительная часть этих данных была собрана и проанализирована задолго до отлета с Земли, однако собранная в библиотеке облачного замка информация тоже нашла свое применение. Как участники экспедиции и ожидали, наиболее часто появление призраков отмечалось в долинах, прилегающих к отелю, единственному постоянному поселению людей на планете. Когда эта работа была закончена, Дубовский расставил в местах с наибольшим числом появлений свои ловушки. Еще несколько штук его люди установили в удаленных районах, включая и прибрежную равнину, где впервые сел корабль Грегора. На самом деле, конечно, это были никакие не ловушки, невысокие колонны в твердосплавной оболочке, набитые всевозможной сенсорной и записывающей аппаратурой. Тумана для них словно и не существовало, и если бы какой-нибудь невезучий призрак оказался в радиусе действия такой ловушки, его появление было бы непременно замечено». Одновременно с этим автоматические зонды вернули на базу, перепрограммировали и отправили каждый по своему маршруту. Теперь, когда топография местности стала известна до мельчайших подробностей, появилась возможность высылать зонды в полеты на небольшой высоте сквозь туман, не опасаясь, что они наткнутся на скрытое препятствие. Сенсорная аппаратура зондов была, конечно, проще, чем в ловушках, Но зато они имели гораздо больше радиус действия и за день могли обследовать по несколько тысяч квадратных миль. И наконец, когда все ловушки уже стояли на местах, когда все зонды вылетели по заданным маршрутам, Дубовский и его люди отправились в Туманные долины сами. Каждый нес тяжелый рюкзак с сенсорным оборудованием. Такие группы обладали большей мобильностью по сравнению с ловушками, а приборы у них были даже лучше, чем те, что имелись в зондах. День за днем они старательно прочесывали все новые и новые участки. Я несколько раз отправлялся в эти пешие походы, тоже с грузом аппаратуры, и хотя мы ничего не нашли, материал получился чрезвычайно интересный. Кроме того, за время походов я буквально влюбился в туманные леса. В рекламных буклетах для туристов их часто называют как «жуткие туманные леса таинственного призрачного мира», но ничего жуткого в них нет, ей-богу. Есть странная, удивительная красота для тех, кто в состоянии ее оценить – тонкие и очень высокие деревья с белой корой и бледно-серыми листьями. Но не подумайте, что там совсем нет цвета. В этих лесах очень распространены паразитические растения, что-то вроде висячих мухов, которые спускаются с верхних ветвей каскадами зеленого и алого цветов, а еще камни, лианы и низкорослые кусты. Буквально увешанные фиолетовыми плодами самых причудливых форм. Но солнца, конечно, нет. Туман прячет все вокруг. Языки тумана вьются и скользят вокруг, путаются под ногами, ласкают вас невидимыми руками. Время от времени он словно играет с вами. По большей части вы идете в плотной пелене и видите окружающее лишь в пределах нескольких футов. Даже сапоги тают порой в стелющейся у земли белизне. Но иногда туман вдруг сгущается, будто набрасываясь на вас со всех сторон сразу, и вы не видите вообще ничего. Со мной это случалось неоднократно, и я каждый раз обязательно врезался на полном ходу в дерево. А иногда туман без всякой видимой причины откатывается назад и оставляет вас одного в прозрачном пузыре внутри облака. Вот в такие мгновения лес виден во всей его удивительной красе. Краткие, захватывающие мгновения сказки. Случается такое редко и очень ненадолго, но в памяти остается навсегда. Да, остается. В те первые недели у меня было не так много времени для прогулок, разве что когда я ходил с группами по выработанным маршрутам, чтобы ощутить на себе, каково это. В основном я писал. Подготовил серию очерков по истории планеты, немного приукрасив ее рассказами о наиболее известных встречах с призраками. Затем серия очерков об участниках экспедиции из числа тех, кто достоин особого внимания. Очерк о Сандерсе и проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, когда он строил свой облачный замок. Научные очерки о плохо пока изученной экологии планеты, художественные серии о лесах и юрах, очерки догадки о руинах, очерки об охоте на скальных кошек, о перспективах местного альпинизма, об огромных и опасных болотных ящерицах, что водились на островах неподалеку. И, разумеется, я написал о Дубовске и его поисках. Много писал, однако в конце концов поиски приобрели рутинный характер, и я почти исчерпал запас тем, которые мог предложить «Призрачный мир». Работы стало меньше, и у меня появилось свободное время. Вот тогда только я и начал наслаждаться «Призрачным миром» по-настоящему. Пристрастившись к ежедневным прогулкам по лесам, я с каждым днем заходил все дальше и дальше. Побывал среди руин и даже слетал за полконтинента, чтобы самому увидеть болотных ящериц, которых до того видел лишь на голографиях. Подружился с группой охотников, чей маршрут пролегал неподалеку от отеля и умудрился подстрелить скальную кошку. Затем уже с другими охотниками побывал на западном побережье, где меня самого чуть не прикончил луговой дьявол. И мы снова начали разговаривать с Сандерсом. Все это время он практически игнорировал меня, Дубовский и всех остальных, кто был связан с поисками призраков. Если и разговаривал с кем-то, то ворчливым недовольным тоном, здоровался коротко, очень сдержанно и по большей части проводил время с другими гостями замка. После нашего разговора в баре в тот вечер, когда он высказал свое отношение к Дубовски, я, признаться, поначалу беспокоился, что он наделает каких-нибудь глупостей. Мне легко представлялось, как он убивает кого-нибудь в тумане, чтобы потом свалить это на призраков. Или, может быть, просто уничтожает ловушки. Я не сомневался, что он придумает что-нибудь, чтобы испугать Дубовски, или как-то еще помешать экспедиции. Видимо, я насмотрелся дрянных передач по головидению. Сандерс ничего такого не делал. Он лишь дулся, стрелял в нас сердитыми взглядами, встречая в коридорах отеля, и затруднял жизнь по мелочам, отказывая в советах и вообще в какой-нибудь помощи. Однако спустя некоторое время он все же потеплел. Правда, не к Дубовски и его людям, а только ко мне». «Скорее всего, из-за моих прогулок по лесам». «Дубовский забредал туда, лишь когда этого требовала работа». «Да и то с большим нежеланием и очень ненадолго». «Остальные участники экспедиции следовали его примеру». «Я оказался вроде как белой вороной». «Впрочем, я с самого начала был из другой стаи». «Сандерс это, конечно, заметил. Из происходящего в замке вообще мало что ускользало от его внимания». И снова стал со мной разговаривать. Поначалу вежливо, на нейтральные темы, но в конце концов он даже пригласил меня в бар. Экспедиция работала уже около двух месяцев. На призрачном мире наступала зима, воздух вокруг облачного замка стал колким и холодным. Мы с Дубовски сидели на балконе, неторопливо потягивали кофе после очередного замечательного ужина. Сандерс и какие-то туристы расположились за столиком неподалеку. Я уже не помню, о чем мы тогда говорили с Дубовски, но он вдруг перебил меня, передернув плечами, и заявил недовольным тоном. «Здесь становится холодно. Почему бы нам не перейти внутрь?» Ему, я думаю, и раньше не нравилось сидеть на балконе. «Но не так уж и холодно», — возразил я. «И, кроме того, скоро закат...» Чуть ли не самое красивое время». Дубовский снова передернул плечами и встал. «Как хотите, но я пойду внутрь. Мне совсем не хочется простудиться из-за того, что вы решили посмотреть еще один мистфаль». Он двинулся к дверям, но не сделал трех шагов, когда Сандерс вскочил на ноги, взвыв, словно раненная скальная кошка. «Нет, мистфаль, вы только подумайте, мистфаль!» — закричал он и выпалил в адрес Дубовский длинную, бессвязную очередь ругательств. Я еще ни разу не видел, чтобы Сандерс так злился, даже когда он выгнал меня самого из бара в тот первый вечер. Лицо его налилось краской, и он буквально дрожал от ярости, сжимая и разжимая кулаки. Я торопливо поднялся и встал между ними. Растерянный и немного напуганный, Дубовский повернулся ко мне. «В чем?» — начал было он. «Идите к себе», — перебил его я, — «в свою комнату или на веранду, куда угодно, только уходите отсюда, пока он вас не убил». «Ну, но в чем дело? Что случилось? Я не понимаю». «Мист Фаль, бывает по утрам», — объяснил я. «Вечером на закате это называется мистрайс. Райс. На теперь идите». «И это все? Из-за чего он-то? Идите!» Дубовский покачал головой. «Будто хотел дать понять, что все равно не понимает происходящего, но ушел. Я повернулся к Сандерсу. «Успокойтесь, остыньте». Он перестал дрожать, но его взгляд по-прежнему сжег спину Дубовски бластерными импульсами. «Мист Фаль, пробормотал Сандерс. «Этот ублюдок! Здесь уже два месяца! И до сих пор не понял, чем Мист Фаль отличается от Мистрайза. «Он просто не удосужился посмотреть ни то, ни другое», — сказал я. «Его подобные вещи не интересуют. Впрочем, ему уже хуже. Не стоит из-за этого волноваться». Сандерс уставился на меня хмурым взглядом, затем кивнул. «Да, может, вы и правы», — он вздохнул. «Но, мистфаль, черт бы его побрал!» Короткая пауза. «Мне нужно выпить. Присоединитесь». Я просто кивнул. Мы устроились в том же темном углу бара, что и в первый вечер. Видимо, это был любимый столик Сандерса. Прежде чем я справился с одним коктейлем, Сандерс одолел три. Три больших бокала. В облачном замке все было большое. На этот раз мы ни о чем не спорили, просто говорили о местфале, о лесах и руинах. Вспомнили и призраков. Сандерс с большой любовью пересказывал мне истории о знаменитых встречах. Я, конечно, все их уже знал, но Сандерс рассказывал гораздо интересней. «По ходу разговора я упомянул, что родился в Брэдбаре, когда мои родители проводили свой отпуск на Марсе. Глаза у Сандерса загорелись, и еще около часа он травил анекдоты про землян. Их я тоже уже все слышал, но к тому времени мы здорово набрались, и анекдоты оказались очень смешными». После этого я стал проводить с Сандерсом больше времени, чем с кем-либо еще из живущих в отеле. Мне казалось, что я уже знаю призрачный мир достаточно хорошо. Казалось, что я заблуждаюсь, и Сандерс легко это доказал. Он показал мне несколько укрытых от посторонних глаз лесных уголков, и я до сих пор не могу их забыть. Затем взял меня с собой на болото, где растут совсем другие деревья, Они жутко раскачиваются при полном безветрии. Мы летали с ним далеко на север, где я увидел еще один горный кряж с очень высокими, заледеневшими горными пиками. И на юг, где в одном месте туман непрерывно льется с обрыва, словно призрачная имитация водопада. Я, конечно, продолжал писать статьи о Дубовске и его поисках. Однако новостей было мало, и почти все время я проводил с Андерсом. То, что материалов стало меньше, не очень меня беспокоило. Моя серия очерков о призрачном мире была встречена очень хорошо как на Земле, так на и на большинстве планет. И еще я не сомневался, что все в порядке. Оказалось, что все-таки это не так. Когда я пробовал на призрачном мире чуть больше трех месяцев, руководство моего синдиката прислало мне новое задание — «На планете New Refuge, что расположено за несколько звездных систем от призрачного мира, разразилась гражданская война, и мои боссы хотели, чтобы я занялся этой темой. Все равно, — напомнили они, — информации с призрачного мира пока что не будет. Экспедиции Дубовски работать еще больше года. Призрачный мир, конечно, очаровал меня, но я был рад такой возможности». Очерки мои потеряли привлекательность новизны, идеи тоже иссякли, а события на «Нью-Рефьюдж» сулили большие новости. Я попрощался с Андерсом, Дубовски и Облачным замком, прогулялся в последний раз по туманному лесу и заказал место на ближайшем пролетающем мимо корабле. Гражданская война на «Нью-Рефьюдж» затухла, едва начавшись. «Я провел на планете меньше месяца, и все это время помирало от тоски. Планета была колонизирована религиозными фанатиками, но у них произошел раскол, и обе стороны принялись обвинять друг друга в ересе. Тоска зеленая. А в самой планете было столько же очарования, сколько в марсианских трущобах». Я улетел оттуда при первой же возможности и, прыгая с планеты на планету, от одной истории к другой, спустя 6 месяцев оказался на Земле. Приближались выборы и мне поручили политическую проблематику, что меня вполне устраивало. Компания проходила бурно и достойных пристального внимания новостей было множество». Однако все это время я не забывал следить за редкими сообщениями, поступавшими с призрачного мира. В конце концов, как я и ожидал, Дубовский объявил о пресс-конференции. Как самый главный специалист по призракам, я, конечно, добился назначения и вылетел на призрачный мир самым быстрым кораблем, который только мог найти. Прибыл я за неделю до пресс-конференции раньше всех остальных, «Еще до отлета я успел послать Сандерсу сообщение, и он встретил меня прямо в космопорте. Мы уединились на балконе, куда робот-официант принес наши бокалы». «Ну как?» – спросил я, когда мы обменялись любезностями. «Вы уже знаете, что собирается объявить Дубовски?» «Догадываюсь», – ответил Сандерс с мрачным видом. Он еще месяц назад вернул на базу все свои ловушки и зонды с аппаратурой и с тех пор перепроверял на компьютерах их данные. «После того, как вы улетели, у нас тут было двое очевидцев, которые утверждали, что повстречались с призраками. В обоих случаях Дубовский оказывался на месте буквально через несколько часов и ползал там чуть ли не с микроскопом, но безрезультатно». «Я думаю, именно об этом он и собирается объявить. Призраков, мол, не существует». Я кивнул. «Но, может быть, не все так плохо? Грегор тоже ничего не нашел». «Это разные вещи», — сказал Сандерс. «Грегор не искал так тщательно. Люди поверят Дубовске, чтобы он не сообщил». У меня такой уверенности не было. и Я только хотел об этом сказать, когда появился сам дубовский. Должно быть, кто-то передал ему, что я уже прилетел. Он, быстрым шагом улыбаясь, вышел на балкон, высмотрел меня, подошел к столику и сел. Сандер скольнул его горящим взглядом и снова уставился в свой бокал. Не обращая на хозяина облачного замка внимания, Дубовский заговорил со мной. Похоже, было, что он очень собой доволен, Распрашивал меня, чем я занимался, все это время я отвечал, и он то и дело говорил «Да, хорошо, замечательно». Но, наконец, я решил спросить его о результатах поисков. «Пока ничего сообщить не могу», — ответил он. «Результаты будут объявлены на пресс-конференции». До да полно вам». — сказал я. — Ведь я писал о вашей экспедиции, еще когда все остальные ее попросту игнорировали. Надо полагать, я заслужил фору. Каковы результаты? — Ммм, ладно, — после некоторых колебаний, — ответил он. — Но только не передавайте ничего прямо сейчас. Вы сможете сделать это за несколько часов до пресс-конференции, и все равно опередите своих коллег. Я согласился. — И что? Какие результаты? — Призраки? С ними все ясно. Их просто нет. У меня достаточно данных, чтобы доказать это, не оставив даже тени сомнения, — сказал Дубовский и заулыбался. — Только лишь тем, что вы ничего не нашли? — спросил я. — Может быть, они избегали вас? Если призраки разумны, у них, возможно, хватило ума спрятаться, или их просто невозможно обнаружить с помощью вашей аппаратуры. «Право же», — сказал Дубовский, — «вы и сами в это не верите. Мы установили в ловушках все существующие виды сенсорных приборов, и если бы призраки здесь были, хотя бы один прибор их зарегистрировал, но их просто нет. Мы установили ловушки и в тех двух новых местах, где, по словам Сандерса, якобы видели призраков. Ноль». «Никаких результатов. Без всяких сомнений доказано, что этим очевидцам призраки лишь померещились. Именно померещились». «Послушайте, но ведь люди тут и погибали, и бесследно исчезали», — настаивал я. «Как насчет экспедиции Грегора и других классических случаев?» Улыбка Дубовски стала еще шире. «Я, конечно, не могу опровергнуть все подобные предположения», Но наши зонды и поисковые группы нашли четыре скелета. Он принялся загибать пальцы. Двое погибли при обвалах. У третьего на костях обнаружены следы когтей скальной кошки. А четвертый? «Убийство», — ответил Дубовский. Тело было захоронено в неглубокой могиле, и это явно дело рук человека. Могилу размыло, когда ручей неподалеку вышел из берегов, Погибший числился среди исчезнувших. Я не сомневаюсь, что и все остальные тела можно найти, если искать достаточно долго. Но окажется, что ничего сверхъестественного в смерти этих людей нет». Сандерс оторвал взгляд от бокала. «Грегор!» — упрямо напомнил он. «Грегор и другие классические случаи». Улыбка Дубовски превратилась в презрительную ухмылку. «Ха! Ну да! Мы обследовали тот район довольно тщательно и, как и предполагали, обнаружили неподалеку поселение подобных существ. Здоровые твари, похожие на огромных бабуинов с грязным белым мехом. Не очень, впрочем, успешная ветвь эволюции. Мы нашли лишь одну стаю, но и они постепенно вымирают. Совершенно очевидно, что человек Грегора видел именно их и преувеличил увиденное сверх всякой меры. Наступило тяжелое молчание, и нарушил его Сандерс. Тихим убитым голосом он произнес. «Один только вопрос. Ради чего все это?» Улыбка на губах Дубовски растаяла. «Вы так ничего и не поняли, Сандерс. — Ради истины, ради того, чтобы освободить планету от невежества и суеверия. — Освободить призрачный мир? — переспросил Сандерс. — Разве он был порабощен? — Безусловно ответил Дубовский, порабощен дурацкими мифами, страхом. Но теперь эта планета свободна и открыта для людей. В конце концов, мы откроем и тайну руин тоже. Теперь нам не будут мешать невнятные легенды, заслоняющие факты. Мы откроем призрачный мир для колонизации. Люди уже не будут бояться прилетать сюда, жить здесь и работать. Мы победили страх. Колония? «Здесь?» — Сандерс даже удивился. «Вы собираетесь разгонять туман вентиляторами или как? Сюда уже прилетали колонисты. С тем же и улетели. Почва не та. Да и Юры кругом не очень-то развернешься тут с фермами. По крайней мере, на серьезной коммерческой основе. Фермерствовать на призрачном мире просто невыгодно, тем более, что сотням других колоний позарез нужны рабочие руки». Но зачем вам еще одна планета? Зачем превращать призрачный мир в еще одну копию Земли? Сандерс печально покачал головой, осушил свой бокал и продолжил. Это вы ничего не поняли, доктор Дубовский. Не надо обманывать себя. Вы не освободили призрачный мир. Вы его уничтожили, украли призраков и оставили пустую планету. Дубровский встрепенулся. «Я думаю, вы не правы. Люди найдут, как выгодно эксплуатировать эту планету, но даже если бы не прав был я, это не имеет значения. Знание вот что нужно человеку. Люди вроде вас пытались затормозить прогресс с незапамятных времен. Им это не удавалось так же, как не удалось и вам. Человеку необходимы знания». «Может быть», — сказал Сандерс, — «но разве человеку нужны только знания? Сомневаюсь. Я думаю, человеку нужны и тайны, и поэзия, и романтика. Ему нужны неразгаданные загадки, чтобы размышлять и удивляться». Дубовский резко встал и нахмурился. Этот разговор лишен смысла, так же, как и ваша философия, Сандерс. В моей вселенной нет места неразгаданным загадкам. Тогда вы живете в очень скучной вселенной, доктор. А вы, Сандерс, погрязли в нечистотах собственного невежества. Если вам так хочется, найдите себе другое суеверие. Но не пытайтесь убедить меня в чем-то сказками и легендами. «У меня нет времени гоняться за призраками!» Он взглянул на меня. «Увидимся на пресс-конференции!» Дубовский повернулся и быстрым шагом ушел с балкона. Сандерс молча смотрел ему в спину, затем повернулся в кресле к Юрам и сказал «Туман поднимается». Как выяснилось позже, Сандерс был неправ насчет колонии. Колония на призрачном мире появилась, хотя и не бог весь какая. Виноградники, перерабатывающие заводы, мастерские, силы на несколько тысяч человек. Причем это хозяйство принадлежало всего двум большим компаниям. Коммерческое земледелие действительно не могло принести тут выгоды. Исключением оказался лишь местный виноград. Круглые серые плоды размером с лимон. Поэтому призрачный мир экспортирует один единственный продукт. Дымчатое белое вино с мягким устойчивым привкусом. Разумеется, его называют «Мист Вайн», и за последние годы я как-то к нему пристрастился. Вкус напоминает мне о Мист и навевает мечтательное настроение. Но, может быть, дело не в вине, а во мне самом. Особой популярностью оно не пользуется» однако какую-то минимальную прибыль это вино приносит. Поэтому на призрачном мире до сих пор регулярно останавливаются космолеты, во всяком случае грузовые. А вот туристов на призрачном мире теперь почти не бывает. Здесь Сандерс оказался прав. Удивительные пейзажи можно найти поближе к дому, да оно и дешевле. Люди прилетали сюда из-за призраков. Самого Сандерса тоже уже нет. Он был слишком упрям и непрактичен, чтобы войти в долю на производство вина, когда это дело только зарождалось. Сандерс предпочел держаться до последнего, укрывшись в своем облачном замке. Я до сих пор не знаю, что с ним стало, когда отель в конце концов прогорел. «Замок по-прежнему стоит на месте». Я видел его несколько лет назад, когда останавливался на призрачном мире по пути на Нью Refuge, куда снова забросила меня журналистская судьба, однако он уже рушится. Поддерживать замок в приличном виде получается слишком дорого. Еще несколько лет, и его невозможно будет отличить от тех старых руин, а в остальном планета не сильно изменилась. Туман по-прежнему поднимается на закате и садится по утрам, и голый пик красного призрака по-прежнему красив в лучах утреннего солнца. Леса все еще стоят, и в них все так же бродят скальные кошки. Только призраков уже нет. Только призраков. Джордж Мартин Мистфальт «Приходит утром». Рассказ читал Гарри Стилл. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Поддержите мое творчество и выход аудиокниг на Boosty. Там же вы получите ранний доступ к контенту и эксклюзивные материалы. Оставайтесь со мной на связи на моем канале в Telegram. Все ссылочки в описании. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.